К десятилетнему юбилею правды. Том 45. Страницы со 173 по 177. Десять лет исполнилось со времени основания легальной правды. Легальной по царским законам правды. большевистской ежедневной газеты. Правда ежедневная легальная большевистская газета. Первый номер газеты вышел в Петербурге 22 апреля, 5 мая 1919 года. Правда появилась в обстановке нового революционного подъёма. когда по всей стране прокатилась волна массовых политических стачек в связи с Ленским расстрелом. Газета издавалась на средства, собранные самими рабочими. Она распространялась в количестве до 40 тысяч экземпляров. Тираж отдельных номеров достигал 60 тысяч. Постановку ежедневной рабочей газеты Ленин характеризовал как «великое историческое дело» которое совершили петербургские рабочие. Правда повседневно связывала партию с широкими народными массами. Вокруг газеты сложилась многочисленная армия рабочих корреспондентов. В каждом номере газеты помещались десятки рабочих корреспонденций. За два с лишним года было опубликовано более 17 тысяч рабочих корреспонденций. Ленин осуществлял идейное руководство правдой, Почти ежедневно писал в газету, давал указания ее редакции, добивался того, чтобы газета велась в боевом и революционном духе. В редакции «Правда» была сосредоточена значительная часть организационной работы партии. Здесь устраивались встречи с представителями местных партийных ячеек. Сюда приходили сведения о партийной работе на фабриках и заводах. Отсюда передавались партийные директивы центрального и петербургского комитетов партии. Правда подвергалась постоянным полицейским преследованиям. 8 21 июля 1914 года газета была закрыта. Издание Правда возобновилось после Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года. С 5-го, 18-го марта 1917 -го года «Правда» стала выходить как орган Центрального и Петербургского комитетов РСДРП. «Правда» занимает важнейшее место в истории большевистской печати. Воспитанное ею поколение передовых рабочих сыграло выдающуюся роль в Великой Октябрьской социалистической революции и строительстве социализма. «Правда» была... первой легальной массовой рабочей газетой, и знаменовала собой новый этап в развитии печати рабочего класса России и международного пролетариата. С 1914 года день выхода первого номера «Правды» стал днём праздника рабочей печати. «Ленинская правда», — писал Центральный комитет КПСС в своём приветствии газете «Правда», Всем работникам советской печати в день 50-летия газеты 5 мая 1962 года явилась буревестником Великого Октября, пропагандистом, агитатором и организатором строительства социализма и коммунизма. Она сыграла выдающуюся роль в сплочении народных масс вокруг коммунистической партии, их идейной закалки и политическом воспитании. В развитии подлинно народной печати – выразительницы коренных интересов трудящихся. Правда, номер 125, 5 мая 1962 года. А перед этим десятилетием стоит еще примерно десятилетие. Девять лет, 1903-1912 год. считаю со времени возникновения большевизма а если считать со времени основания вполне большевистской по направлению старой искры 1900 год то 13 лет с 1900 по 1919 искра старая Первая общерусская нелегальная марксистская газета, основанная Лениным в 1900 году и сыгравшая решающую роль в создании революционной марксистской партии рабочего класса России. Первый номер Ленинской искры, датированный декабрём 1900 года, вышел в Лейпциге. Последующие номера выходили в Мюнхене, с июля 1902 года в Лондоне и с весны 1903 года в Женеве. В редакцию Искры входили Ленин, Плеханов, Мартов, Аксилерот, Патресов и Засулич. Секретарём редакции сначала была Смедович-Лемон, а затем с весны 1901 года Крупская, ведевшая также всей перепиской Искры с русскими социал-демократическими организациями. Ленин был фактически главным редактором и руководителем Искры, выступал со статьями по всем основным вопросам строительства партии и классовой борьбы пролетариата России. Искра стала центром объединения партийных сил, собирания и воспитания партийных кадров. В ряде городов России Петербург, Москва, Самара и другие были созданы группы и комитеты РСДРП. Ленинского-искравского направления. А в январе 1902 года на съезде искравцев в Самаре была основана русская организация Искры. Искровские организации возникли и работали под непосредственным руководством учеников и соратников Ленина: Баумана, Бабушкина, Гусева, Калинина, Красикова, Крыжежановского, Ленгника, Лепишинского. Араченко и других. По инициативе Ленина и при его непосредственном участии редакция Искры разработала проект программы партии, опубликованный в номере 21 Искры, и подготовила второй съезд РСДРП, на котором было положено начало действительно революционной марксистской партии в России. В специальном постановлении съезд отметил исключительную роль Искры в борьбе за создание партии и объявил её центральным органом РСДРП. Вскоре после второго съезда партии меньшевики при поддержке Плеханова захватили искру в свои руки. С 52-го номера Искра перестала быть органом революционного марксизма. Десятилетний юбилей ежедневной в России издаваемой большевистской газеты. Только 10 лет прошло с тех пор. А прожито по содержанию борьбы и движения за это время лет 100. Быстрота общественного развития за последние пятилетия прямо-таки сверхъестественная, если мерить на старые мерки. На мерке европейских филистеров, вроде героев второго и двух с половинного интернационалов, этих цивилизованных филистеров, которые привыкли считать естественным, чтобы сотни миллионов людей, свыше миллиарда, если быть точным, в колониях, в полузависимых и совсем бедных странах, соглашались терпеть обращения с ними, как с индусами или китайцами, терпеть неслыханную эксплуатацию и прямой грабеж, И голод и насилие и издевательство всё ради того, чтобы цивилизованные люди могли свободно демократично парламентски решать вопрос, мирно ли поделить добычу или перебить десяток другой миллионов для раздела империалистской добычи. Вчера между Германией и Англией, завтра между Японией и Америкой, с тем или иным участием Франции и Англии страница 174 Основная причина этого громадного ускорения мирового развития есть вовлечение в него новых сотен и сотен миллионов людей. Старая буржуазная и империалистская Европа, которая привыкла считать себя пупом земли, загнила и лопнула в первой империалистской бойне, как вонючий нарыв. как бы ни хныкали по этому поводу шпенглеры и все способные восторгаться или хотя бы заниматься им образованные мещане, но этот упадок старой Европы означает лишь один из эпизодов в истории падения мировой буржуазии, обожравшейся империалистским грабежом и угнетением большинства населения земли. Штенлер Освальд Немецкий философ-идеалист, идейный предшественник германского фашизма. В своих трудах "Закат Европы", "Человек и техника" и других отрицал объективное существование действительности, заявив, что всякое представление о мире носит субъективный и произвольный характер. Шпенглер утверждал, что у каждой нации имеется свой подход к миру. который исключает взаимопонимание и дружбу, отрицал исторические закономерности, прогрессивное развитие общества. В своих произведениях идеализировал феодальную милитаристскую прусскую монархию, враждебно относился к демократическим правам трудящихся масс, к марксизму и пролетарскому интернационализму. Это большинство теперь проснулось и пришло в движение, которое не в силах остановить самые сильные и могущественные державы. Куда им? Теперешние победители в первой империалистической бойне не в силах победить даже маленькой ничтожно маленькой Ирландии, не в силах победить даже той путаницы, которая создалась между ними самими в финансовых и валютных вопросах. А в Индии и Китай кипят. это свыше 700 млн человек. Это с добавлением окрестных и вполне подобных им азиатских стран, больше половины населения Земли. Там надвигается неудержимый и всё быстрее надвигается 1905 год с тем существенным и громадным отличием, что в 1905 году Революция в России могла еще пройти, по крайней мере, сначала изолированно, то есть не втягивая сразу в революцию другие страны. А растущие в Индии и в Китае революции уже сейчас втягиваются и втянулись в революционную борьбу, в революционное движение, в международную революцию. Десятилетний юбилей ежедневной легальной большевистской правды показывает нам наглядно одну из вех великого ускорения величайшей мировой революции. В 1906-1907 годах царизм разбил революцию, казалось бы, на голову. Большевистская партия сумела через немного лет продвинуться в другой форме, по-иному, в цитадель врага, и ежедневно, легально начать работу взрыва проклятого царского и помещичьего самодержавия извнутри. Прошло еще немного лет, и организуемая большевизмом пролетарская революция победила. Страница 175-я Когда основывалась Старая Искра в 1900 году, В этом участвовал какой-нибудь десяток революционеров. Когда возникал большевизм, в этом участвовало на нелегальных съездах в Брюсселе и Лондоне в 1903 году десятка 4 революционеров. Имеется в виду второй съезд РСДРП, который состоялся 17 июля 10 августа. 30 июля 23 августа 1903 года. Первые 13 заседаний съезда проходили в Брюсселе. Затем из-за преследований полиции заседания съезда были перенесены в Лондон. В съезде участвовало 43 делегата, представлявших 26 организаций. Важнейшими вопросами повестки дня съезда были утверждение программы и устава партии и выборы руководящих партийных центров. Ленин и его сторонники развернули на съезде решительную борьбу с оппортунистами. Съезд единогласно, при одном воздержавшемся, утвердил программу партии, в которой были сформулированы как ближайшие задачи пролетариата в предстоящей буржуазно-демократической революции, программа минимум, так и задачи, рассчитанные на победу социалистической революции и установление диктатуры пролетариата, программа максимум. При обсуждении устава партии развернулась острая борьба по вопросу об организационных принципах построения партии. Ленин и его сторонники боролись за создание боевой революционной партии рабочего класса. Поэтому в формулировке первого параграфа устава, предложенной Лениным, членство в партии – обусловливалась не только признанием программы и материальной поддержкой партии, но и личным участием в одной из партийных организаций. Мартов внёс на съезд свою формулировку первого параграфа, которая обусловливала членство в партии, кроме признания программы и материальной поддержки партии, лишь регулярным личным содействием партии. под руководством одной из ее организаций. Формулировка Мартова, облегчавшая доступ в партию всем неустойчивым элементам, была незначительным большинством голосов принята съездом. В основном же съездом был утвержден устав, разработанный Лениным. Съезд принял также ряд резолюций по тактическим вопросам. На съезде произошел раскол партии. между последовательными сторонниками искровского направления ленинцами и мягкими искровцами сторонниками мартова революционные марксисты сторонники Ленина получили большинство голосов при выборах в центральные учреждения партии и с тех пор их стали называть большевиками а противников Ленина оппортунистов меньшевиками Историческое значение Второго съезда РСДРП состояло в том, что он создал действительную революционную партию на принципиальных и организационных началах, выдвинутых и разработанных ленинской искрой, партию большевиков. «Большевизм, — писал Ленин, — существует как течение политической мысли и как политическая партия с 1903 года». Сочинение 5-е издания, том 41-й, страница 6-я. Большевистская партия, пролетарская партия нового типа, стала образцом для революционных марксистов всех стран. В 1912-1913 годах, когда возникла легальная большевистская правда, за ней стояли десятки и сотни тысяч рабочих, своими копеечными сборами победивших и гнёт царизма и конкуренцию мелкобуржуазных предателей социализма меньшевиков. В ноябре 1917 года на выборах в Учредилку голосовало за большевиков 9 млн из 36. А на деле не в голосовании, а в борьбе За большевиков было в конце октября и в ноябре 1917 года большинство пролетариата и сознательного крестьянства в лице большинства делегатов Второго Всероссийского Съезда Советов, в лице большинства самой активной и сознательной части трудящегося народа, именно тогдашней 12-миллионной армии. Такова маленькая цифирная картинка «Обит». ускорения всемирного революционного движения за последние два десятилетия очень маленькая, очень неполная картинка, в которой очень грубо выражена история всего только 150-миллионного народа, тогда как за эти 20 лет началась и выросла в непобедимую силу революция в странах с населением до 1 миллиарда и свыше. Вся Азия Да не забыть ещё Южной Африки, которая недавно напомнила о своей претензии быть людьми, а не рабами, и напомнила не совсем парламентски. И если какие-нибудь извинить за выражение шпенглерята, умы заключат отсуда, всякой глупости надо ожидать от умных вождей второго и двух с половиной интернационалов, будто этим расчётом исключается из революционных сил пролетариат Европы и Америки, то мы ответим. Упомянутые сейчас умные вожди рассуждают постоянно так, будто из того обстоятельства, что через 9 месяцев после зачатия следует ожидать рождения ребёнка, вытекает возможность определить и час, и минуту родов. и положение ребенка при родах, и состояние роженицы во время родов, и точную степень болей и опасностей, которые предстоит претерпеть ребенку и роженице. Страница 176. В умные люди! Они никак не могут догадаться, что с точки зрения развития международной революции переход от чертизма к лакействующим перед буржуазией Гендерсоном, или от Варлена к Ренаделю, или от Вильгельма Липкнехта и Бебеля к Зюдыкуму, Шейдеману и Носке, есть лишь нечто вроде перехода автомобиля от гладкого и ровного шоссе в сотни верст к грязной, вонючей лужице на том же шоссе, к лужице, В несколько аршин. Варлен, Луи Эжен, 1839-й, 1871-й годы. Французский революционер, выдающийся деятель парижской коммуны 1871-го года, левый прудонист. Одно время был близок к бакунистам. По профессии рабочий-переплётчик. Был организатором общества парижских переплётчиков, руководил их стачками в 1864 и 1865 годах. В 1865 году вошёл в Первый интернационал, был одним из организаторов и руководителей его парижских секций. Подвергался судебным преследованиям. В 1871 году член СК Национальной гвардии в дни Парижской коммуны, член её совета, правительства, делегат финансовой, а затем военной комиссии, примыкал к левому меньшинству коммуны. После вторжения версальцев в Париж руководил обороной 6-го и 11-го округов, героически сражался на баррикадах. 28 мая был схвачен версальцами подвергнут пыткам и расстрелян без суда. Сиодеком Альберт 1871-1944 годы. Один из оппортунистических лидеров германской социал-демократии, ревизионист. С 1900 по 1918 год депутат Рейхстага Во время мировой империалистической войны ярый социал-шовинист проповедовал империалистические взгляды по колониальному вопросу, боролся против революционного движения рабочего класса. В 1918-1920 годах министр финансов Пруссии в 1920 году отошёл от активной политической жизни. Либкнехт Вильгельм 1826-1900 годы видный деятель германского и международного рабочего движения один из основателей и вождей германской социал-демократической партии с 1875 года и до конца жизни Либкнехт являлся членом ЦК Германской социал-демократической партии и ответственным редактором её центрального органа Forwards Вперёд. С 1867 по 1870 год депутат Севера Германского Рейхстага, а с 1874 года неоднократно избирался депутатом Германского Рейхстага. Умело использовал парламентскую трибуну для разоблачения реакционной внешней и внутренней политики прусского юнкерства. За революционную деятельность неоднократно подвергался тюремному заключению, принимал активное участие в деятельности Первого Интернационала и Организации Второго Интернационала. Люди сами творят свою историю, но чертистые ориентиры. варленов и липкнехтов творят её своей головой и своим сердцем а вожди второго и двух с половиной интернационала творят её совсем другими частями тела удобряют почву для новых чартистов для новых варленов для новых липкнехтов сам обман был бы величайшим вредом для революционеров в настоящей труднейшей момент Хотя большевизм стал международной силой, хотя во всех цивилизованных и передовых странах уже родились новые чартисты, новые варлены, новые липкнехты, растущие в виде легальных, как была легальна наша правда при царизме 10 лет тому назад коммунистических партий, тем не менее международная буржуазия остаётся пока всё ещё несравненно более сильной, чем её классовый противник. Это буржуазия, сделавшая все от нее зависящее, чтобы затруднить роды, чтобы удесетерить опасности и муки родов пролетарской власти в России, в состоянии еще судить на муки и на смерть миллионы и десятки миллионов людей посредством белогвардейских и империалистских войн и так далее. Этого мы не должны забывать. Страница 177-я. С этой особенностью теперешнего положения вещей мы должны умело сообразовать свою тактику. Мучить, истязать, убивать буржуазия пока может свободно, но остановить неминуемую из всемирно-исторической точки зрения совсем недалекую полную победу революционного пролетариата она не может. 2-го, 5-го, 1922 года. Правда номер 98 5 мая 1922 года. Подпись Н. Ленин. Печатается по тексту газеты Правда.